Сколько раз он думал, что оказался в темноте, когда речь шла всего лишь о нехватке света. В темноте, к которой могут привыкнуть глаза и где можно различить нюансы и тени. Здесь же совсем другое. Рука пропадает из виду, стоит поднять ее перед лицом. В ней до сих пор пульсирует боль, с тех пор, как он пытался выломать дверь, стучал и ругался. По идее, он должен быть в ярости на того, кто это сделал, но злости больше нет. Он сидит и посасывает пальцы, помня про обеззараживающие свойства человеческой слюны, ощущает вкус крови во рту. Ночь прошла, но неизвестно, кончился ли день. Неужели он здесь уже третьи сутки? Он сидит, наклонившись вперед, почти скорчившись, на нижней полке в погребе. Твердое дерево натирает позвоночник и копчик. Пол из плотно спрессованной земли будет помягче, но там полно всяких ползающих тварей. Ему не хочется, чтобы насекомые воспользовались его телом и залезли в него, пока он спит. Он слышал про летучих мышей, обитающих в подвалах. Говорят, это их излюбленное место — и что это будет настоящая катастрофа, если все подвалы и погреба снесут, и летучие мыши исчезнут из фауны. Но раз так, то разве не должно быть какого-нибудь отверстия, через которое эти зверьки могли бы проникать внутрь? Он заново ощупывает потолок над собой. И как только ему удается всю жизнь проводить в этой кромешной тьме, Отверстие действительно имеется, отдушено, чтобы внутрь проникал воздух, но ее диаметр гораздо уже его руки. Он ищет в темноте какой-нибудь предмет и натыкается на консервные банки. Есть еще бутылка, но она пустая. Он разбивает ее о железную дверь. Отбитым горлышком наносит удары вокруг отдушины, на него сыпется земля и стеклянная крошка. Горлышко трескается, ударившийся камень, но отверстие в стене больше не становится. «Думай», — громко приказывает он себе, — «мозги — это все, что у тебя сейчас есть». Вначале он пытался считать минуты, но быстро уснул, а когда проснулся, то не знал, сколько прошло времени. Он так кричал, что сорвал голос, хотя и знал, что его никто здесь не услышит. когда они взбирались на скалу, в его кармане была почти полная бутылка воды. Увидеть, сколько осталось от нее сейчас, не представляется возможным, но он чувствует, что она изрядно полегчала. Теперь только время имеет значение. Сколько он сможет выдержать до следующего глотка? Было еще темное утро, почти ночь, когда Эйра въехала в Крамфорс. Пустые улицы, погасшие окна полицейского участка. Часы в машине показывали 05.23. Ей удалось вздремнуть пару часов на диванчике, но приснившийся ей сон оказался настолько сумбурным, что буквально вытолкал ее обратно в реальность. Детали расследования перемалывались в голове и смешивались с паническими видениями об ускользающем времени. Она устроилась в самом дальнем кабинете и ввела свой логин и пароль на стационарном компьютере. В течение дня ей пришлют служебный ноутбук, и у нее наконец-то появится возможность доступа к материалам расследования из любого места, где бы она ни находилась. С ним она сможет заниматься делом даже по ночам, что зачастую являлось привилегией лишь тех, кто постоянно здесь работал. Правда, ей пришлось сделать над собой усилие, чтобы днем раньше задать вопрос про ноутбук. Эйра выросла без привычки требовать что-либо конкретно для себя, предпочитая приспосабливаться к существующим обстоятельствам, какими бы погаными они ни были. Ты либо терпишь то, что есть, не позволяя себе превращаться в нытика, который только и делает, что лежит до да конючит, либо выходишь на открытую демонстрацию. Требование — Такая вещь, которую надо выдвигать сообща, а не поодиночке. — Ну, разумеется, — ответила прокурор, — ты же одна из тех, кто больше всего задействован в этом расследовании. Я прослежу, чтобы завтра прямо с утра прислали еще один компьютер. Если понадобится, тебе подправят договор о найме на работу. Ощущение легкого головокружения. Как же это оказывается все-таки просто — потребовать и получить. Ноутбук уже плывет по морю, на нем будут установлены все необходимые обновления или что там полагается. Эйра прямо-таки кожей ощущала, как бежит время, пульсируя, словно кровь по венам. Сегодня уже четвертый день, как ОГГ, ни слуху, ни духу. Она решила просмотреть все материалы дела с удвоенным вниманием. Не существовало ни малейшего повода, который позволил бы думать... что его исчезновение как-то связано с текущим расследованием, и все же его тень ложилась на каждую страницу. Что ГГ делал, о чем он думал, какими путями двигался? Большую часть информации Эйра держала в голове, но были такие углы и закоулки, и даже целые пустыри, куда еще не ступала ее нога. Отброшенные и едва упомянутые. Сюда относились ворохи сведений от населения, банковские транзакции и списки с номерами звонков, которые оказались далеко задвинутыми, малозначительные, на первый взгляд, беседы с возможными свидетелями, чьих имен она даже не слышала. Результаты — сотни рутинных проверок, присланных из Сунцвалля. Она поискала допросы с теми свидетелями, о которых Г.Г. упоминал в тот самый день, когда говорил с ней по телефону про Сальтвикскую тюрьму. Несколько мужчин, видевших Ханса Рунне в баре отеля «Штат», и какая-то женщина, которая перебросилась с ним парой слов. С ними та же история. С головой, забитой другими проблемами, Эйра уловила лишь часть из того, о чем говорил ГГ. Все же кое-какие сведения ей удалось найти — Один из упомянутых мужчин звонил в полицию, но никаких комментариев от ГГ, свидетельствующих о том, что он воспринял эту информацию к сведению, рядом не значилось. Про других же она вообще ничего не нашла. К примеру, ей не удалось обнаружить никакого упоминания о той женщине, что видела Ханса Рунне в отеле «Штат» в Хернесанде. Ни среди звонков от населения, ни в одном из рапортов тех дней». Возможно, она просто что-то напутала. Эйра сделала круг по кабинету. Туман затянул реку и горы, стерев границу между небом и землей. Наступил новый день с его привычной рутиной, включающей в себя хлопанье дверей, треск телефонов и голоса, доносящиеся с разных сторон. Поскольку ее кабинет находился в самом дальнем конце коридора, то Эйру довольно долго никто не тревожил, пока она сама около десяти часов утра не решила сделать себе бутерброд и наполнить кружку кофе. — Избегаешь меня? — задорный голос Августа за спиной, переполняемый смехом, словно ручеек весной. Она улыбнулась, но незаметно про себя. Эйра провела рукой по волосам, с трудом припоминая, когда она в последний раз смотрелась в зеркало. — Разве ты не в Стокгольме? — Я же только на выходные туда ездил. — Ясно. Она понятия не имела, сколько дней прошло с тех пор, как они виделись в последний раз, с тех пор, как они переспали. Неделя, десять дней. — Я вовсе тебя не избегаю, просто сейчас дел много. — В таком случае, как у тебя дела? — С чем? Между ними висел шум работающего кофейного автомата, но, кроме этого, было еще все то, что лежало и давило изнутри. то, о чем нельзя сказать в обеденной комнате, в коридоре, где мимо, поминутно здороваясь, пробегают коллеги. Что между ними? Что-то изменилось. Нарушился некий баланс. Эйра никогда не строила насчет августа никаких планов. Свободная любовь — это так здорово. Но теперь он женится, остановив в итоге свой выбор на ком-то другом. — Да с тем расследованием! Мужчина в заброшенном доме! Или ты уже занята чем-то другим? — Да нет. То есть да, все нормально. Автомат с шипением и торпи себя сваренный кофе. Слишком крепкий. — А я вот все никак не могу перестать об этом думать, — не унимался Август. — Каково это — оказаться запертым и совершенно беспомощным? Можно ли вообразить себе смерть более страшную и жуткую, чем это? — Мне пора работать, — сказала Эйра. Скорее прочь, от искушения довериться ему и выболтать что-нибудь о Гг. Прокурор особенно настаивала на том, чтобы эта информация как можно дольше не выходила за пределы узкого круга посвященных. Эйра захлопнула за собой дверь. Тяжелые мокрые хлопья снега налипли на стекло. Скоро все растает. Синоптики обещали пять градусов тепла во второй половине дня. Невольно она отметила это про себя как позитивный фактор. меньше риска замерзнуть насмерть. Эйра продолжила изучать материалы расследования. Последнее, о чем говорил Гэгэ, были владельцы недвижимости, отмывания денег. При этом его голос звучал как-то обреченно. Возможно, в нем сквозило разочарование. Эйра пролистывала на экране страницу за страницей, постепенно понимая, в каком направлении двинулось расследование. Труп, найденный в доме, принадлежащем представителю организованной преступности, это, конечно, стало бы большим служебным промахом, не докопайся они до самого дна. В теории выходило, что Ханса Рунне использовали в каких-то преступных целях, или же он просто случайно кому-то перешел дорогу. Список из трех десятков имен, где содержалось еще больше сведений о роскошных автомобилях и эксклюзивной недвижимости в разных концах света. Эра подумала о доме возле Жертвенного озера, на самой границе безлюдных земель и почти за пределами Ноласкуга, где даже почтового ящика и того нет. Может быть, как раз в этом и есть весь смысл. Уединенное местечко, где никто не помешает задавать вопросы. Если единственная ценность этой лачуги заключалась лишь на бумаге, то зачем этим типам понадобилось морать обувь? Рисковать собой, чтобы добраться туда. На часах было 10.43, когда наконец зазвонил телефон. Ко мне только что заходила прокурор, доложила Серье. Она куда-то бежала, в трубке слышалось ее учащенное дыхание. Они нашли его? Нет. Тающие хлопья снега стекали по стеклам, размывая очертания города за окном. И что сказала Бернц. Они получили список звонков от мобильного оператора. В трубке раздался звук хлопнувшей автомобильной дверцы, передающийся с задержкой звук, когда Силье переключилась на громкую связь. Она интересовалась, какую роль в расследовании играет Сесилия Рунне. Бывшая супруга Ханса вообще никакой, за исключением того, что она побывала в его квартире и убралась там, уничтожив возможные улики. Но это из-за дочери. У нее есть мотив. В таком случае, почему ГГ плотно с ней контактировал на протяжении последней недели? — А он контактировал? — А он ничего тебе об этом не говорил? Они разыскали ее на работе, в агентстве связи, где Сесилия занимала должность старшего копирайтера. Светлые стены, открытый интерьер, стеклянные двери. — Вы выяснили, кто это сделал? Поэтому вы здесь... Мы можем где-нибудь уединиться, чтобы переговорить с вами с глазу на глаз. Пока они шли, все агентство провожало их любопытными взглядами. Сесилия провела их в комнату с двумя ярко-красными диванами. Из-за стеклянных стен создавалось ощущение, будто ты находишься в аквариуме. — Так кто же это? — Пока не знаем, — ответила Силья. Женщина глянула на часы, Обронила, что через четверть часа у нее встреча с заказчиком. Ее костюм был все так же продуман, как и раньше, только на сей раз в зеленых тонах. «Я понимаю, что это тяжело для вас», — сказала Эйра, «но мы обязаны попросить вас рассказать все еще раз». «О том, зачем я заходила в квартиру, так я уже объясняла. Вы же сами были при этом». «Вы и Георг». «Георг?» «Ну да, комиссар Георгсон». «Это же вы с ним приходили ко мне домой. Я уже тогда вам всем рассказала. Вы что, не ведете записей?» Эй, рассмотрела, как двигаются люди за стеклянной стеной, видела их взгляды, нацеленные прямо на них. Обстановка, где даже в носу не поковыряешь без свидетелей. Приходилось задавать вопросы, не открывая истинной причины, зачем они их задают, и тем более не возбуждая подозрений насчет исчезновения ГГ, — Иначе эта новость разлетится в считанные секунды. — Вы ведь контактировали с нашим коллегой после той встречи, — Продолжил Силье самым дружелюбным тоном. — Проблема в том, что мы ведем сейчас сложное расследование, где замешано много людей. Случается, что мы что-то упускаем, а записи, к сожалению, теряются. — Нам очень важно иметь все факты, собранными в одном месте, чтобы можно было сравнивать и оценивать различные сведения о вашем бывшем супруге. Я уверена, вы меня понимаете. — Да, но поэтому мы, к сожалению, должны еще раз вас выслушать. Селье и Эйра присели на один из диванчиков, но Сесилия Рунна осталась стоять рядом с дверью, словно желая быть уверенной в том, что если начнется пожар... Она выскочит отсюда первой. — Да, я действительно ему звонила, — проговорила она наконец. Мне казалось, что я толком не знала, кем был Хассе. — В каком смысле? — Я не помню всех подробностей. Несмотря на короткую прическу, она попыталась накрутить прядь волос на палец, жест, ассоциирующийся с маленькой девочкой. — Что тебя беспокоит, — подумала Эйра, — о чем ты не хочешь говорить? — Это были вопросы довольно личного характера, о наших с ним отношениях и не только. Я не знаю, смогу ли я... Расскажите, что помните, и тогда остальное, возможно, само всплывет. — Но я не могу, — возразила Сесилия Рунна. — Почему? — Потому что... Потому что я дала ему слово. — Ваш бывший муж мертв, скорее всего, даже убит, — терпеливо проговорила Илья. Те возможные обещания, которые вы ему дали, больше не действуют. Надеюсь, это вы понимаете. — Да нет же, я не про Хассе, — взгляд женщины заметался по сторонам. Наружу, крути не за стеклом, вниз, на телефон, который она сжимала в руке, беспокойно крутила в пальцах. До Эйры вдруг дошло, насколько иначе вела себя женщина в прошлый раз. Дома, при свете Эркера, когда рядом был ГГ. — как она хихикала и закидывала ногу на ногу, извивалась, словно птица во время брачных танцев. — Так кому вы дали слово? — медленно проговорила Эйра. — И что именно, вы не можете рассказать. — На самом деле я не сделала ничего плохого, — сказала Сесилия Рунны. После их визита она позвонила комиссару. Георгу, как она продолжала упорно называть его, ведь он оставил ей свою визитную карточку. Ее разрывало столько чувств и эмоций, то, чего не выразишь словами, печаль и страх перед тем ужасным, что произошло, ответственность за дочь, которая потеряла своего отца, терзание по поводу того, как ей, матери, справиться со всем этим. Честно говоря, я просто еще раз хотела встретиться с ним. Сесилия смотрела вниз на свои руки и одновременно улыбалась восторженной улыбкой. Разве это преступление, если тебе понравился человек? Ведь когда тебе плохо, так хочется немного любви. Сырой промозглый холод ударил им в лицо, ветер переменился и теперь дул с Ботнического залива. «Мне необходимо выпить», — заявила Силье, едва они оказались на тротуаре. «И мне плевать, поеду ли я домой на автобусе или сниму номер в отеле». Вокруг них рычали и фыркали строительные краны, уплотнившийся с наступлением вечера поток дорожного транспорта, но звуки не долетали до них. Лишь голос Сесилии Рунны эхом раздавался в их ушах, пока они шагали к ближайшему бару. Голос, который обрел свою жизнь и энергию, когда его хозяйка наконец-то рассказала им то, о чем пообещала молчать ГГ. Он сказал, что он представитель власти, и это будет некрасиво выглядеть со стороны. что будет лучше, если все останется между нами. У него же теперь не будет из-за этого проблем. Именно Георг предложил ей встретиться в ресторане. Он внимательно выслушал ее. Он действительно это сделал. А Сесилии был нужен кто-то, кто смог бы ее выслушать. Ведь не всегда есть силы справиться совсем в одиночку. Итак, слово за слово, они постепенно прониклись друг друга ощущением духовной близости. ГГ рассказал ей, что живет один, и что ему стало тяжело заводить длительные отношения после того, как его последняя попытка закончилась неудачей. «С ума сойти!» — внезапно прорвался голос Сильи. Он спал со свидетельницей, бывшей супругой жертвы, о чем он только думал. В тот вечер они продолжили выпивать у Сесилии дома. Эри хотелось обойтись без соответствующих подробностей. Всего им, конечно, женщина не рассказала, опустив, как все происходило, когда они оказались в постели. Но все же и этого оказалось достаточно для того, чтобы Эйра смогла представить себе всю картину целиком. Довольно худощавое, но все же гибкое женское тело, под ним или сверху. Должно быть, разум покинул ГГ той ночью, или же он просто захотел отвлечься. Как бы то ни было, но он первый начал раздеваться — хотя Сесилия и пыталась его остановить. Он был пьян, а ей не хотелось, чтобы он уходил. «Будет хорошо, если ты не станешь никому об этом говорить», — сказал он ей. «Их тайна, их секрет». Когда женщину, наконец, прорвала, две полицейские перед ней мигом превратились в двух подруг, с которыми она могла быть откровенна. Или же, — подумалось Эйри, — Так она надеялась через них стать ближе к нему. Однако после той ночи наступила тишина. Ни звонков, ни сообщений, ни благодарности за вчерашнее, ничего похожего на «я думаю о тебе» и «когда мы увидимся снова». И тогда я стала делать то, что все делают в таких случаях. Слала сообщения, задавала вопросы, на которые не получала никакого ответа, Потом снова начинала писать, чтобы уже рассказать о том, что я чувствую, и что я так благодарна ему за это, и что я понимаю, что ему нужно время, но я здесь никуда не денусь, и да, вы знаете, я абсолютно не хотела давить на него, но я была искренна и дала понять, что я действительно увлечена им всерьез. Он, кстати, ничего вам про меня не говорил. Селье купила каждой по бутылке сухого мартини. Не совсем то, что привыкла пить Эйра, но пошло хорошо. Крепкий напиток. Бар являл собой мрачную дыру, темное местечко, где не нужно выпендриваться и строить из себя не весь что. Можно было погрузиться в мягкие подушки дивана и лениво помешивать трубочкой в бокале, накалывать на вилку оливки, пока раздумываешь, что бы такое сказать». и пытаешься разобраться с тем, что уже было сказано. Теперь нам надо решить, станем ли мы об этом рассказывать, чтобы потом, когда он вернется, его уволили с работы, или же проявить лояльность и держать рот на замке. — Если он еще вернется, — с тоской подумала Эйра. — Он, конечно, совершил глупость, — сказала она, — но ведь всякий может ошибиться. «Но только если это не касается работы», — заметила Силье. «А оно и не касается. Эти свидетельские показания, скорее всего, ничего не значат, и Сесилия Рунная все же не...» Взгляд Силье заставил Эйру прервать свою защитную речь или... Что это там было? «Не знаю, в курсе ли ты, но несколько лет назад у нас с ним был роман». «У тебя с ГГ?» «Угу». «Напиток внезапно закончился». В бокале было не так уж и много, но в голове уже шумело. «Довольно старая история», — продолжила Силья. «Тянулась полгода, разумеется, втайне ото всех. Номера в гостиницах, выдуманные конференции, ну, ты понимаешь, и именно я положила этому конец». На стене позади Силья висела грифельная доска с сегодняшним меню. Небрежный почерк, свиная рулька, нечто с картофелем непонятно из чего приготовленное. Он заикнулся о том, чтобы развестись. Это было последнее, чего бы мне хотелось. Но он же все равно развелся. Это было уже позже, и ко мне не имело никакого отношения. Я не испытывала ни малейшего желания менять свою жизнь. Я хочу держать все под контролем, а не впутываться во всякие дрязги. Эйри почудилась, будто она увидела свою коллегу в новом свете, или, точнее, в сумраке. При таком плохом освещении выражение лица было почти не разобрать. Она вспомнила, о чем говорила Силья, когда они только познакомились. О своей мечте стать геологом, возиться с камнями, с чем-то неизменным в этом мире, который кажется таким ненадежным. «Тебе вовсе не обязательно было об этом рассказывать», — заметила она. «Многие решили бы, что это влияет на беспристрастное мнение». «Именно поэтому мы не расследуем его исчезновение», — заметила Эйра. «Мы слишком близко сотрудничаем с ним. Прокурор ведь ясно дала нам это понять». Селье отставила в сторону пустые бокалы и жестом показала бармену, чтобы он принес еще. «Просто, чтоб ты знала, я не испытываю больше к нему никаких чувств», — Селье улыбнулась. «За исключением того, что я чертовски зла на него». И она рассмеялась. Извинившись, Эйра отошла в туалет. Ей туда не надо было, а, впрочем, нет, надо. Короткая пауза. Холодная вода на лице. И как она не заметила, что ее ближайшие коллеги состояли в близких отношениях? Обычно такие вещи сразу видны, потому как люди двигаются, общаются друг с другом. Так, надо еще разок поплескать в лицо холодной водой. Глубокий вдох... чтобы вернуться к столику. Эйра заказала дежурное блюдо из тех, что значились на грифельной доске. Это означало, что его принесут быстро, и тем быстрее она сможет убраться отсюда. Разумеется, временами это было страшно утомительно — надевать маску перед коллегами, постоянно быть на чеку. Селье успела осушить свой бокал и теперь была основательно пьяна. Забавно, не правда ли? Мы вкалываем целыми днями, чтобы докопаться до истины, и при этом сами врём всем вокруг. Это входит в привычку, и в конце концов ты уже врёшь, как дышишь. Честно говоря, склонность людей к вранью впечатляет. Она чокнулась с Эйрой. Выпьем же за это. До Крамфорса пришлось добираться ночным поездом. Первая станция по дороге на север по замерзшей Швеции. В полночь Эйра сошла с поезда на безлюдный перрон. Верница спальных вагонов с опущенными занавесками тронулась с места, постепенно набирая ход, и, промчавшись мимо, исчезла во мраке. Она потеряла счет выпитым бокалом, но риск, что в полицейском участке кто-нибудь окажется, был невелик. Эйра повозилась немного с полицейским жетоном, чтобы проникнуть внутрь, и, не мешкая, отправилась в туалет, где исторгла из себя остатки свиной рульки. Служебный компьютер лежал и ждал ее. Удобный ноутбук, с которым работа выходила на совершенно иной уровень. Она заказала такси до дома в Лунде. Водителем оказался младший брат ее одноклассника из гимназии, и спустя уже полмили выключил счетчик. Все равно он жил в той же стороне. — Осторожнее, — сказал он и рассмеялся, когда Эйра, пошатываясь, выбралась из машины. К трём часам ночи в голове слегка прояснилось, и буквы перестали прыгать по экрану. Ей больше не надо было выходить в сад, подышать воздухом. Землю всё ещё устилала прошлогодняя листва, сморщенные сорняки и увядшие цветы. Она немного постояла, глядя на них, после чего взяла себя в руки и продолжила работать дальше. Какая все-таки замечательная штука этот портативный служебный компьютер, и даже две целых ноль десятых промилле алкоголя в крови — не помеха. Ночь — это убежище, где от тебя никто ничего не требует. Ночью все спят, и некому наблюдать за тобой и обсуждать твои поступки. Возможно, Хмель тоже сыграл здесь свою роль. Судмедэксперт Изумео объяснила, что происходит с мозгом человека, когда тот перестает получать пищу, как, например, у запертого в подвале Ханса Рунне, как постепенно отключается участок за участком, пока человек окончательно не утрачивает способность соображать. Мозгам нужен сахар, но последние исследования подтвердили то, о чем все и так уже давно догадывались — Алкоголь стимулирует мозговую деятельность, чем пользуются многие спившиеся гении. До определенной поры. Правда это или нет, но на фоне проходящего похмелья Эйре казалось, что все факты предстают перед ней в совершенно ином свете. Все это время они действовали на наобум, теперь она видела это совершенно отчетливо. перепрыгивали с одной кочки на другую, словно двигались по раскисшей тракторной колее весной, перескакивая с международных махинаций по отмыванию денег на личное и интимное, туда-сюда, без всякого плана. Зато именно так, как пишут в учебниках, нашептывал ей при этом внутренний голос «не зацикливаться на чем-то одном, работать широким фронтом. Именно так выглядит профессиональная работа полиции». или же это лидерство ГГ пошатнулось? Может, было что-то такое, что они упустили, потому что в нужный момент никто не направил их и не дал четкого направления поиска? Эйра верила в него, возможно, даже слепо, верила, что он знает, что делает, восхищалась им и разовела от удовольствия, почти граничившего со счастьем, когда он ее хвалил. Эйра встала под душ и включила сначала горячую воду, потом холодную. Из ванной она вышла окончательно замерзшей, оставив в придачу дверь веранды открытой, чтобы морозный воздух проникал внутрь. Г.Г. спал с бывшей супругой жертвы в ходе расследования, где все находятся под подозрением. Это доставляло ей боль куда большую, чем она хотела признать. «Факты», — подумала она и закрыла входную дверь, оставляя тьму снаружи. Конкретная работа с фактами — вот то единственное, чего стоит придерживаться. Она проснулась в пять часов утра, разбуженная пришедшим на телефон сообщением и удивленная тем, что ей вообще удалось уснуть. Самое большее на час — на диване, с накинутым сверху халатом. Она потянулась за телефоном и увидела, что это Рикин. Присылать сообщение в такую рань — как это похоже на него. Эйра закрыла глаза и попыталась уснуть снова. Промучившись с полчаса и, не выдержав, встала и прочла загадочное послание. Поставила варить кофе и написала, что заедет. Звонить Сюрикену было бесполезно. Он никогда не говорил о важных делах по телефону. Считал, что все телефоны постоянно прослушиваются, все разговоры записываются и сохраняются, а потом могут быть использованы против кого угодно. Раньше это были ЦРУ или Советский Союз, чьи, между прочим, подлодки заходили далеко в Балтийское море. Черт их знает, вдруг они и до самой реки онгерман эльвен добирались. С ее головокружительной отвесной глубиной. А теперь это был Китай и их шпионские программы, которые якобы установлены в сети 5G, и никто не убедит его в том, что шведское государство тоже далеко не невинная овечка. Месяц низко висел над землей, утренний туман был едва различим среди лесов на том берегу за мостом сан Пройдет еще несколько часов, прежде чем ноябрьское солнце появится над горизонтом. Время полной свободы, как назвал эти часы Рикен. Невзирая на свой образ жизни, он каждый день поднимался в пять утра, когда были только он, птицы до да косуля на опушке леса, до того, как просыпалось человечество и разрушало всю гармонию своим шумом и назойливыми советами о том, как следует жить. Быть верным своему долгу, идти по правильному пути, встать на учет на бирже труда и прочее в том же духе. Копить пенсионные баллы, например. Жизнь так коротка, а мир бесконечно прекрасен. Когда она приехала, он как раз готовился покрывать лаком одну из своих ветхих развалюх, даже установил прожектор, чтобы превратить грязно-белый ржавый форт в небесно-голубой. «Что ты хотел?» — спросил Эйра, выходя из машины. «Я нашел его», — сказал Рикен. «Кого?» «Того парня, который угнал машину тетушки Розмари». «И ты поднял меня в пять утра, чтобы об этом рассказать?» — Я не думал, что для тебя это так рано. — Да, но, черт возьми, ты не мог просто сообщить об этом в полицейский участок. Я теперь в отделе по особо тяжким, если ты еще не забыл. Расследую похищение человека в Оффе. Мне, честно говоря, плевать на кражу машины пятилетней давности. Рикин улыбнулся той самой улыбкой, которая заставляла лед таять. — Как интересно, — сказал он. — В таком случае у тебя есть нечто общее с тетушкой Розмари. Она получила причитающиеся ей по страховке деньги и теперь тоже боится, как бы чего не вышло. «Ладно, выкладывай, почему мне не дали поспать еще часок?» В колеях от автомобильных колес блестели лужи. Эйра не смогла устоять перед искушением разбить ботинком блестящий тонкий ледок, услышать, как тот ломается. «Поверь мне», — Ирикин, отложив в сторону баллончик с краской, снял с себя респиратор — Это тебе понравится. Эйра толком не разобралась во всех этих родственных хитросплетениях, кто кому кем доводится. Вроде как у старого приятеля Рикина есть брат, который встречался с девушкой, которая водилась с компанией из прихода БТО, ну и так далее. Так или иначе, но в результате он вышел на того, кто знал, что некий Йенс Бойя из Ундрума бросил тот самый фиат в лесу четыре года и семь месяцев назад. Один из участников этой цепочки слухов получил от него запаску. Эйра села на лестнице, обхватив ладонями чашку с кофе. Было чертовски холодно, но кофе согревал. Рикен пил свой, поставив одну ногу на ступеньку рядом с ней. — В таком случае срок давности за совершенное преступление еще не вышел, — констатировала она. За подобную кражу полагалось пять лет тюрьмы. — Вот поэтому он и разнервничался, когда я оказался возле его дома. — — Не говоря уж о том, что сам парень больше похож на недоваренную макаронину, я бы запросто отделал его. — Если бы не бросил драться, — заметила Эйра. — Именно. Вместо этого я использовал свой блестящий интеллект. Должно быть, это напугало его до чертиков. Ей действительно необходимо было предпринять что-то разумное, раскрыть дело, найти ГГ. Но было так хорошо сидеть здесь, шутить, словно это было обычное утро обычного дня, ничем не отличающегося от других дней. Промозглый, но все же ясный ноябрьский воздух, запах земли и перегноя, которыми тянуло из заросшего сада. «Я пригрозил, что у меня есть связи в полиции», — сообщил Рикин и рассмеялся, слегка пропустив ее волосы между своими пальцами. От его руки сильно пахло краской и растворителем. Той ночью, пять лет назад... Парень по имени Янс Бойя напился в стельку в Крамфорсе и разругался со своим приятелем. Заночевать ему было негде, а домой попасть было надо. Вот поэтому он и угнал тачку. На следующее утро протрезвел и, ужаснувшись тому, что натворил, бросил машину в лесу. Очевидно, он неплохо знает тамошние леса. Постоянно бродит по округе и заглядывает в заброшенные дома в поисках интересных вещиц. Он себе весь дом ими обставил. Куда это ты клонишь? Если ты не станешь при нем упоминать профиат, что, кстати, бесполезно, он все равно не признается, то он обещал, что расскажет тебе то же самое, что поведал мне. Но только тебе больше никому. По дороге вглубь страны она позвонила, чтобы доложить, куда направляется. Они нашли машину, сообщила в ответ Силье. Какую машину? Эйра как раз собралась было обогнать фуру, но тут притормозила и вместо этого пристроилась сзади. «Ты имеешь в виду машину ГГ?» «Всю в штрафах за неправильную стоянку. На улице, в двух кварталах от служебной квартиры в харнио Сердце застучало в два раза быстрее. «И что это значит?» «Что ГГ не обращал внимания на дорожные знаки, когда парковался. Его голова была занята чем-то другим, нежели платой за стоянку». И теперь можно перестать искать его с помощью дорожных камер в Харнио-Санде и его окрестностях. Дьявол!» Эйра свернула на проселочную дорогу и остановилась между двумя загонами для лошадей. Небольшая компания любопытных рысаков за изгородью приблизилась к ней. «Что-нибудь еще они узнали?» «Если и узнали, то мне ничего об этом не известно. Прокурор держит меня на расстоянии». «Я собираюсь в Сальтвик. Мне разрешили встречу с заключенным. А ты?» «Надо проверить сведения от одного знакомого в Стринне. Вроде как есть некто, кто, возможно, что-то видел в окрестностях Оффи». Эйра выехала задом обратно на шоссе. Йенс Бойя жил в сарае на участке, принадлежавшем его кузену, на северной окраине Ундрума. Сжатые поля лежали замерзшими, этой ночью выпал первый снег. Перелетные птицы покинули округу. Со стороны сарай походил на самый обычный облезлый коровник, каких полно. Унылые останки минувших времен. Однако из открытого окна гремела музыка. За те почти пять лет, что пролетели со дня кражи автомобиля, Йенс Бойе взялся за ум, поступил в Народный университет Холла и переоборудовал обычный сарай в полностью оснащенную всем необходимым музыкальную студию. Он настежь распахнул перед Эйрой дверь в свое жилище, лестница вела на чердак, где располагалась спальня. Эйра заметила старый раздвижной стол и разрозненные стулья, украшавшие стену деревянные лыжи, железный котел, который приспособили под цветочный горшок. — А вещи, украденные в окрестностях жертвенного озера, у тебя тоже здесь есть? — Ну, разве же это кража? — резонно возразил Йенс. Однако его взгляд предательски метнулся к вырезанной из дерева полке для специй. Красивый образчик старинной ручной работы. — Я имею в виду брать то, что все равно никому не нужно, что люди бросили. Скорее уж, реставрация. — Расскажи, что ты видел. — А я не получу за это по шапке. Мой кузен... на чьей земле я живу. Он же с ума сойдет, если я опять возьмусь за старое. Он был добр ко мне, и я бы не хотел, чтобы...» И Йенс Бойя нервно забегал по тесной кухоньке, чья территория обозначалась небольшим подъемом на цементном полу. Возможно, в прошлом здесь располагалась загородка для свиней. Из студии доносились тяжелые ритмы ударных, хрупкий нежный женский голос пел о чем-то печальном. «И потом я так стараюсь здесь», «Вкалываю изо всех сил. Вы что-нибудь слышали о братьях в арт? э, -э нет. Когда им не удалось заключить контракт на запись альбома в Лондоне, они создали свою собственную студию на семейной ферме Уэльсе, соорудив звукоизоляцию из корма для свиней. Там играли группы «Квин» и «Оазис». «Так почему же нельзя сделать то же самое вундрами?» На плите засвистел кофейник». весь закопченный от открытого пламени старинных очагов, быть может, найденный в доме одного из углежогов, чьи лачуги были рассеяны по лесам. До наших дней сохранилась часть ям, в которых жгли древесный уголь. Многие со временем засыпало, но до сих пор можно отыскать черные дрова, если отбросить ногой то, что выросло сверху. «Ну давай!» — поторопила его Эйра — — Мне плевать на твою музыку и то, чем ты обставляешь свое жилье. Я здесь только потому, что Рикард Стринлунд сказал, что ты что-то видел возле заброшенного дома. Янс Бойя так разволновался, что пролил немного кофе, когда разливал его по чашкам. Кофейная гуща еще не успела осесть на дно. Он был моложе ее, едва ли за тридцать, скорее двадцать с небольшим. Эйра вдруг подумала... А были ли у него вообще водительские права, когда он угонял тачку? Одетый в подметающие пол джинсы и застиранную футболку, с довольно сильно отросшими волосами. Я точно не могу сказать, когда это было. но хотя бы примерно. То, что сентябрь — это точно. Я помню это ощущение, когда лето уже закончилось, и царит то самое спокойствие, которое бывает, когда воздух становится чище и прозрачнее. — И так хорошо дышится. Я люблю осень. Было еще не очень холодно. Я почти уверен, что на мне была только футболка, ни куртки, ни дождевика. Он поглядел в сторону, на окно, где висела липкая лента от мух, вся черная от насекомых, которые встретили на ней свою смерть. Еловый лес мрачно темнел снаружи. — Я не могу поклясться, что это был он. — Ты говоришь про Ханса Рунны? — — Я видел его только со спины. Я как раз направлялся к тому самому дому, когда услышал голоса, поэтому я туда, конечно, не пошел. Кто его знает, вдруг это хозяева нагрянули, или еще кто-нибудь, кто за ним присматривает. Я чисто машинально пригнулся и спрятался за сараем. Эйра обожгла язык горячим кофе. Музыка стихла, или же она ее просто больше не слышала. — Голоса? Так выходит, там было двое или даже больше? — — Мужчина и женщина. — Ты уверен? Да, — Да-да, абсолютно уверен. Я даже слышал, о чем они говорили. — О чем? — Я разобрал не так уж и много, но их голоса, то, как они звучали. Я же звукооператор, работаю со звуком и умею слушать. Янс Бойя наконец прекратил свое взволнованное топтание по кухне и уселся на ступеньку лестницы, что вела на чердак. Эйра попыталась нарисовать в своем воображении эту картину. Она была совсем не похожа на те, что она себе представляла. Никаких засад и волочений бездыханного тела, никакого насилия. Парочка, которая спокойно прогуливается по лесу и в какой-то момент оказывается возле заброшенного дома. Они спокойно разговаривали или на повышенных тонах? Один из них угрожал другому? Они были знакомы друг с другом? Янс зажмурился заново прокручивая в голове ту сцену. они спокойно разговаривали наконец выдал он никаких ссор ничего такого у меня почему-то сложилось впечатление, что мужчине там не понравилось его едкие комментарии вроде что это за дыра я ожидал увидеть усадьбу типа что он тут забыл как они вели себя по-дружески держались за руки нет. А, впрочем, не знаю, у женщины была с собой сумка. Я не видел, чтобы они целовались или что-то еще в этом роде. Ты можешь описать ее? Эйра лихорадочно строчила в блокноте, среднего роста, чуть ниже мужчины, волосы не длинные и не короткие, по цвету нечто среднее между темным и светлым. Пепельные, что ли? Я не привык обращать внимание на такие вещи. Если уж на то пошло, то я больше смотрел на него. Он выглядел довольно неплохо для своего возраста. Эйра попыталась разузнать, во что была одета женщина. Не юбка, это точно. Брюки. Кажется, пиджак, но он не уверен. Он напевал, Янс с расширил глаза. Черт, как же я мог про это забыть? Но ведь в тот момент я не думал, что это может оказаться важным. Помните того типа, что поет «Дом восходящего солнца», стоя возле старого заброшенного дома? Я ещё тогда подумал, «Боже, как далеко готов забраться мужик, чтобы переспать с тёлкой!» Эйра и это записала, после чего стало тихо. «Она была одета не так, как одеваются для прогулок в лесу», — наконец выдал он. «Если бы этот дом был выставлен на продажу, я бы решил, что это риэлтор, да и потом...» Йенс Бойя посмотрел вверх на потолочные балки, на которых были развешаны сельскохозяйственные орудия, Колесо от повозки, красивое в своей простоте. Что потом? Дом же не заперт, он уже так много лет стоит. Все об этом знают. Когда уходишь, просто прикрываешь за собой дверь чисто из уважения, чтобы внутрь не намело снега или чтобы птицы не поселились. Так зачем кому-то нужно идти туда с ключом? Эйри вспомнилось прикосновение к дверной ручке, как легко отворилась дверь. задребезжавшее стекло. Такое часто случается с заброшенными домами. Кто-нибудь сломает замок и пошло-поехало. Люди начинают свободно шнырять туда-сюда, как белки, чье жилище они обнаружили под крышей. Я подумал, вот черт, кажется, она владельца этого места. И как только они вошли внутрь, я убрался оттуда по добру по здорову. Эйра позвонила прокурору прямо из машины, несмотря на то, что связь была плохой, сигнал кое-где пропадал совсем, и оставил ей подробный отчет о проделанной работе. После этого продолжила свой путь в Сунцваль, хотя никто от нее этого не требовал. Ей хотелось быть в курсе того, что происходит, а не быть одним из окошек на экране. Кроме того, возможно, ей удастся уличить момент и задать вопросы про ГГ, пообщаться с глаза на глаз с теми, кто, быть может, что-то знает — в коридоре или у кофейного автомата. Когда Эйра добралась до Сунцвалья, выяснилось, что прокурор успела поставить в известность селье, равно как и еще пару лиц, которые находились вместе с Беренц в кабинете. Имена витали в воздухе и казались знакомыми, хотя прежде Эйра никогда этих людей не видела. «Прежде чем бросаться кого-то ловить, — заметила Нора Беринц, — «Мы должны иметь в виду, что наш свидетель, этот самый Йонс Бойя, не до конца уверен в том, что видел именно Ханса Рунне». «Я думаю, он уверен куда больше, чем явствует из его показаний», сказала Эйра. Она не привыкла быть в центре внимания, а тут сразу столько взглядов устремились на нее. «Мне кажется, он просто хочет замять тот факт, что не позвонил нам». Насчет времени он тоже велял, но я почти уверена, что он точно знает, когда это случилось. — А что это за песня «Дом восходящего солнца»? — спросила молодая следовательница по гражданским делам, которую звали Юсифин. Дружный вздох со стороны мужской части коллектива. Эра еще в машине позвонила бывшей жене покойного. Действительно, «Дом восходящего солнца» была одной из тех композиций, которые Хассе любил исполнять под гитару. Популярная песня для посиделок у костра, когда он напивался, и в нем вспыхивали мечты. Желание быть душой компании, человеком, рядом с которым так хорошо и приятно. «Выходит, в этом деле может быть замешана женщина», — заметил один из молодых следователей. «Как Г.Г. мог пропустить такое?» Он сидел в углу, широко расставив ноги. Звали его Викке. Эйра узнала его голос. На совещаниях он больше всех ратовал за версию с преступным миром. Он сам принимал участие в подобных делах и освободил двух парней, которых держали запертыми в подвале и шантажировали их семьи, чтобы те вернули невыплаченные деньги за наркотики. «Риэлтор?» — переспросил кто-то третий. «Я плохо разбираюсь в таких вещах. Вряд ли можно положиться на такое. Когда мы собирались продавать дом моих родителей...» «А еще у нас имеется машина», — перебил его прокурор. «Насколько наш предполагаемый свидетель уверен в наличии транспортного средства?» «Железно уверен», — ответила Эйра. «Ни чуточки не сомневается». Когда Йенс Бойя ускользал прочь от дома, то видел брошенную на обочине дороги машину — на самое окраине леса, куда он направился, чтобы забрать свой припрятанный в канаве велосипед. Красная «Шкода». Не то чтобы новая, но и не старая. Машина стояла втиснутая между деревьями, так, что можно и не заметить, если просто проезжаешь мимо. Он мимоходом заглянул внутрь, увидел портфель, женское пальто. — Для них обычное дело — использовать женщин в качестве подсадных уток, — вмешался Викки, Самый лучший вид приманки. Поручаешь девушке отправить жертве сообщение про назначенное свидание, и пошло-поехало. — Это дилетант, — бросилась Илья. Она сидела, небрежно откинувшись на спинку стула и крутя в пальцах баночку диетической колы. Но стоило ей заговорить, как все сразу заткнулись. Я провела половину утра, беседуя с тем парнем, что сидит в Сальтвикской тюрьме. Он мотает срок за двойное убийство. Его знают и в Сунцвале, и в Хернюсанде, Хотя он даже не местный. Связан с одной из группировок, что орудует на Востоке. Не знаю, с какой стати ГГ решил, что он будет говорить. Как бы то ни было, но он счел это оскорблением своей профессиональной гордости. С какой стати мы вообще решили, что он что-то об этом знает? Его солдаты никогда не занимались такими вещами, чтобы без причины хватать гражданских и использовать места, куда любой может сунуться. Совершенно ясно, что здесь работал дилетант. — А что еще он должен был сказать? Ему же через день выходить на свободу. — И, кстати, — добавилось Илье, он невиновен в том, за что сидит. Кто-то другой подбросил пистолет в его карман и измазал тело кровью. По кабинету пронесся смех, который быстро стих. «Я хочу знать, кто эта женщина», — сказала прокурор. «Фигурирует ли она где-нибудь в свидетельских показаниях, в уликах с места преступления? Езжайте обратно, опрашивайте всех снова. Может, найдется кто-нибудь еще, кто сможет нам что-нибудь рассказать? Некая женщина, одетая как риэлтор. Люди могли случайно увидеть ее и не придать этому значения». И еще я хочу выяснить все про эту красную «Шкоду». Не думаю, что в округе так уж много машин этой марки». А.Г.Г. — это было селье, которая, наконец, упомянула его. Настроение, поднявшееся у всех при мысли о возможном прорыве в этом деле, снова упало. — Ничего нового, — сказала Нора Бернс. Она встала и застегнула свой портфель. — Я бы дала вам знать... Эйра отыскала Костеля-Арделиана в обеденной комнате, где остатки торта принцесса свидетельствовали о том, что здесь недавно отмечали чей-то день рождения. Не присаживаясь, она запихнула в себя кусок. Про обед она и думать забыла, а сейчас уже вовсю шла вторая половина дня. Следователь подтвердил, что замок лачуги никуда не годился. «Думаю, он был сработан еще в сороковые». Дверь так закрывалась, что задвижка не попадала в пас. Ее уже очень давно никто не запирал. Он провел эйру в свой тесный кабинет, заваленный папками и книгами на многих языках. Представленные в них знания по судебно-медицинской экспертизе потрясали своим общим мировым охватом, начиная от ее зарождения в 13 веке в Китае, продолжая немцами, итальянцами и шведами, которые первыми разработали технологию выявления мышьяка — и до открытия британцами метода ДНК в 1980-е годы, ставшего еще более точным и мудреным. И все же что-то проскочило мимо них. Единственный образец ДНК, который они сумели достоверно установить в доме, за исключением Ханса Рунне, принадлежал некой неопознанной личности, оставившей в лачуге клок своей шерсти, вместе со следами сравнительно свежей крови, которая, как оказалось, имело животное происхождение. Какую-то белку угораздило пораниться. — Мы ищем следы борьбы, — сказал Костель. — Следы насилия, которые смогут многое объяснить. К тому же, когда люди дерутся, то оставляют свои биологические следы — сломанный ноготь, капли крови. То же самое при половой близости. Следователю было лет сорок — И он обладал манерой неспешно излагать свои мысли, словно рассуждал вслух. Но если они вошли в этот дом вместе, разговаривая и даже напевая, то выходит, что мы должны искать не только следы борьбы, но и обычного человеческого поведения, где преступление — результат еще не свершившихся событий. Костель открыл на экране трехмерную модель заброшенного дома. Было странно видеть эту лачугу, возвратившейся к жизни, пусть даже искусственно, но все же довольно натуралистично. Такие вещи в наши дни делаются в мгновение ока. Несколько снимков, специальная программа, координаты улик, которые обрабатывает компьютер. Не то, что карты местности с отмеченными на них крестиками, которые Эйра помнила еще со времен своей учебы в полицейской академии, что было не так уж и давно». Замелькали коды и пометки. Отпечатки пальцев и другие следы, рассеянные по комнатам. — Если мы изменим подход, — продолжил Костель, — если мы спросим себя, как они перемещались по дому, не имея изначального намерения убить, может быть, тогда нам удастся различить женский след? Его шведский звучал немного высокопарно и со слабым акцентом. Много лет назад Костель Арделян, прибыл из Румынии. Однажды Эйра слышала, как он сравнивал просторы Одалина со своей родной Трансильванией, имея в виду не только горы и леса, но и ту сильную близость к чему-то минувшему, легендарному и волнующему, о чем он время от времени вспоминал, особенно в сумеречную пору. Сияющие голубые тона, переходящие в потемки. «Итак, что делают эти двое после того, как женщина открывает дверь, и они входят туда?» — рассуждал он вслух. Эйра подкатила свой стул поближе и заглянула ему через плечо. Она представила себе, как входит в такой вот дом. Она сама много раз так делала. Затаив дыхание, понизив голос, обращая внимание на каждую мелочь. «Они осматривают лачугу», — сказала она. Подобные дома вызывают вопросы. Им любопытно, кто жил здесь раньше, и помнят ли люди места своего детства. Тамошние запахи навевают подобные мысли. Возможно, они берут в руки вещи, которые кажутся им красивыми или интересными, отрывают кусочек обоев, чтобы взглянуть, что находится под ними, фантазируют на тему, как здесь можно было бы все устроить. Отпечатки пальцев Рунны есть только в подвале. Именно это навело нас на мысль, что его притащили туда силком, когда он находился без сознания. Теперь она явственно могла их себе представить. — Это она показывает ему дом, — сказала Эйра. — Она бывала здесь раньше, и это она открывает двери, если они заперты. Кастель Арделян внимательно глядел на нее, как бы в раздумье. Ручка входной двери была протерта. Равно, как и ручка на двери подвала. Это был теплый день. Плюс 13 градусов и солнце, согласно данным Шведского метеорологического и гидрологического института. Да и свидетель это запомнил. Скорее всего, она была без перчаток. На что она обращает внимание после того, как преступление становится свершившимся фактом? Курсор мыши заскользил по помещению — Перспектива изменилась. Стал виден потолок с ведущим на чердак отверстием. Дальше — черный ход на кухню. Они спускаются в подвал. Возможно, он идет первым. Между ними вспыхивает ссора. Из-за чего? Я так понимаю, есть вариант, что он был груб с женщиной. Мы ничего не обнаружили в этом направлении. Костель вновь погрузился в схему расположения следов и находок. — Позвони. — Позвони. — Если обнаружишь что-нибудь, — попросила его на прощание Эйра.